Глава 12. Прорыв на фронте. Опять стоило мне появиться, как Суворову угрожает неминуемая опасность. Прямо мистика какая-то, хоть не покидая его ни на секунду. Вот и сейчас французы, узнав главнокомандующего, стремились захватить его в плен или убить на худой конец. После многочасового боя люди уже озверели. И тут было не до рыцарства. Они могли мгновенно прикончить Суворова просто для того, чтобы закончить битву в свою пользу. Я увидел неподалеку в тумане силуэты гренадер, спешащих куда-то на север и еще не участвующих в схватке, и закричал «Сюда, Суворов, в опасности!» Меня услышали и тут же, обернувшись, пришли на помощь. Я был на лошади и добрался до места схватки быстрее, чем пешие солдаты. Спина моя чувствовала себя очень скверно, но когда происходят экстремальные ситуации, приходится забыть о любом дискомфорте. Из оружия у меня, как я уже говорил, был только кинжал, словно у горца, и мне пришлось действовать тем, что имеется. Яростно размахивая кинжалом, будто это была дубина или палец, а то и копье. Я пробился сквозь строй французской пехоты, окружившей Суворова. Дело было дрень. Французы так и перли на пролом, стараясь уничтожить защиту генералиссимуса. Еще бы! Такой куш попадается только раз в жизни. Я решил действовать своей лошадью, используя ее как таран. Если бы здесь был мой смирный, дело бы пошло еще лучше. А так моя лошадка, которая характером была покладистой, как булочка моего помощника Бабахи, тоже аккуратно отписывала врагов, стараясь не особо им повредить. Но все-таки, понукая ее и крича на всех, будто случился пожар, я сумел на время расчистить пространство вокруг Суворова. Некоторые, особо настырные французы, никак не хотели отдавать добычу и старались меня ударить штыком в бок а то и в грудь, но я всякий раз успешно отбивал их попытки, ловко орудуя кинжалом. Кроме того, мне помогали немногочисленные помощники и адъютанты Суворова. Я и не полагал, что смогу так отбиваться холодным оружием, потому что всегда имел склонность к огнестрелу. Видимо, все дело было в экстремальной ситуации. А затем сзади нахлынули гренадеры и помогли нам. Суворов был спасен и торжественно препровожден в безопасное место подальше от передовой. «Но хватит уже ваша светлость!» – уговаривал Суворова Кушников, но весь окровавленный после схватки и в разорванном мундире. «Да коли можно бегать по войскам, как мальчишка? Стойте рядом с их императорскими величествами и руководите войсками оттуда!» Но Суворов вовсе не собирался руководить важнейшим сражением в своей жизни издали, да еще и рядом с императорами, которые будут во все вмешиваться и путаться под ногами. «Нет, вы видели», — сказал полководец, остановившись, «что же происходит на поле битвы из-за этого проклятого тумана? Наверное, на той стороне поля Наполеон точно так же проклинает это удивительное явление природы. Он ведь не видит». «Какую ошибку совершили генералы дивизии Сульта? А вы заметили, господа?» Он снова повернул коня к битве и порывался вернуться на передовой. «Вы заметили?» — кричал он. Наполеон все-таки так и сделал, как и планировал. Он отправил два корпуса на наш центр, пытаясь вывести австрийцев из равновесия. Затем он начал отступать, когда вся наша первая линия вступила в битву. Он заманивал наши войска, чтобы образовался разрыв между центром и левым флангом. Будучи возбужденным битвой, Суворов показывал сторону врага и яростно жестикулировал. Я и не предполагал, что он может так переживать за происходящее. Но! Благодаря нашим славным солдатикам, вся наша первая линия опрокинула его корпуса и погнала дальше. Хотя, как тут сказать «погнало»? Французы стояли и стоят, как львы. Их невозможно сдвинуть с места. И эти два корпуса на протяжении часа противостояли почти всей нашей армии. Какие храбрецы! Какой восторг, господа! Знаете, в чем просчитался Бонапарт? Господа! Я еще раз поглядел на поле сражения и только сейчас обнаружил, что действительно... Линия фронта, почти скрытая сейчас за туманом, продвинулась почти на версту вперед. Нашим солдатам эта верста стоила десятков тысяч убитых и раненых. Но сейчас мы все-таки пробились вперед и были готовы отогнать француза. «Бонапарт просчитался в тумане, господа», торжествующе сказал Суворов, подняв тонкий палец вверх. Его атакующие дивизии ошиблись в направлении удара, Когда наш центр и вправду ушел в сторону, у него была настоящая возможность пробить его и вклиниться в зазоры между рядами, но не видел ее в тумане. Больше того, его атакующие дивизии наткнулись не на австрийцев, как того планировали, а на наш центр и фланг. И сейчас, господа, настала пора показать французам, что мы тоже умеем воевать в наступлении, что это наш единственный способ боя. Он подозвал к себе Кушникова и сказал, «Милок, будь добр, бери казаков и отправь приказ кирасирам, пусть едут сюда и готовятся к атаке. И гусар пусть захватит, это передашь цесаревичу Константину, пусть ведет сюда всех». «Как же так, батюшка?» – спросил Кушников. «Они же приготовились фланги обходить. Как теперь быть? Что я им объясню?» «Атака конницы!» «Будет не с флангов, как привыкли и как ждет Наполеон», — ответил Суворов. «Атака будет здесь, в центре, на разрозненные и усталые порядки врага. Мы поступим совершенно не так, как ожидают французы. Мы нападем всей кавалерии на их пешие порядки. Все равно они уже готовы дрогнуть после боя с нашей пехотой, и теперь как раз у Наполеона образовался разрыв между центром и флангом». Он поскакал вперед за кушником, будучи готов сам привести кавалерию и возглавить ее для атаки. Наверное, в эти минуты он вспомнил такое же славное дело при Рымнике, когда атака кавалерии точно так же решила исход дела. Впрочем, сейчас до того, как подошла конница, у него и так нашлось много дел. От императоров приезжали курьеры один за другим. Все они требовали отчетов о положении дел, а то и вовсе явиться перед светлыми очами монархов и доложить самолично. На эти запросы Суворов, само собой, обратил мало внимания, у него не было на них времени. То и дело прибывали гонцы от командующих полками, а то и выше, от руководителей флангов и центров. Так, гонец Кутузова сообщил, что солдаты истощены. Резервов уже не имеется, а французские силы все прибывают и прибывают. Как теперь быть? Кутузов не мог сообразить и готовился отдать приказ к отступлению, если ему не дадут подкреплений. «Никакого отступления», — сказал Суворов, — «ни шагу назад, пусть держится до последнего солдата, иначе ему не сдобровать, пусть даже думать перестанет об отступлении». Хорошо, ваша светлость, но подкрепление? Спросил гонец. Отправьте тогда подкрепление. Будут ему подкрепление, ответил Суворов. Пусть смотрит на поле битвы и вскоре увидит, как ослабнет напор французов. Пусть тогда атакует всеми силами со всего маху, как только может. Следом, за концом Кутузова, принчался гонец от Багратиона. Князь Петр Иванович находился в самом жарком месте на переднем крае битвы с самого утра. Он сообщил, что из личного состава у него в строю осталось только треть солдат. Все остальные ранены или убиты. «А как сам князь? Жив ли? Уцелел ли?» – спросил Суворов. «Пусть стоит, как скала, и не дает французам покоя». «Когда я уезжал, его сиятельство еще держался на ногах», – неуверенно ответил курьер. «Сейчас, может, и держится еще, а может, и нет, ваша светлость». «Знаешь что, малой, возьми-ка майора переславского с двумя полками мушкетеров из второй линии и приведи к князю Петру», – сказал Суворов. «Пусть они подсобляют ему. Иди скорее, чего встал, действуй от моего имени». Следом принчался гонец от мака, требующий подкреплений и тоже привезший желание отступить от командующего центром австрийской армии. Австрийцам в этом сражении приходилось необычайно тяжело, они не привыкли работать штыками, а больше старались расстрелять врага из пушек и ружей. Однако же дождь вынес свои коррективы. Еще и этот неугомонный граф Сувара, генерал «Вперед!» требовал, чтобы они действовали штыками. Но вот и сейчас австрийцы с самого утра много раз ходили в атаку холодным оружием на французов и каждый раз были отбрасываемы врагом. Сейчас, к полудню, они уже еле держались и готовы были отступить от упорных и непоколебимых противников. Этому посланнику Суворов повторил то же самое, что и предыдущим гонцам. «Никакого отступления!» – непреклонно сказал он. «Стойте несокрушимо, как скала! Пусть теперь французы идут на вас в атаку и разбиваются вашу оборону. Хотя но лучше всего обороняться в нападении. Тогда враг будет обескуражен вашей стойкостью и отвагой. Вскоре мы победим врага! Впрочем, сейчас же, молодой человек, езжайте к императору Францу, И просите выделить несколько полков из резерва. Но же, чего вы стоите? Быстро отправляйтесь к императору. Пусть он поможет вам. У него полно гвардии. Пусть она вступит в бой. Таким образом, его переговоры длились бесконечно. А между тем, там, на поле битвы, в тумане, происходили страшные вещи. Войска уже на протяжении многих часов иступленно кололи друг друга штыками, и под конец этой бойни начали вести себя как настоящие звери. Ни о каком милосердии больше не было и речи. Французы отбивали наши атаки, потом шли в атаку сами. Затем союзные войска с большим усилием отбрасывали врага, но и сами не имели сил, чтобы сокрушить его окончательно. Все начиналось по новому кругу. Под конец уже и та, и другая сторона дошли до крайней степени остервенения. Раненых топтали ногами и тоже убивали на месте. Убитых отбрасывали в сторону или делали из их тел баррикады. Солдаты уже не разбирали, кто враг, а кто чужой. Накал битвы достиг крайней степени, и сейчас должно было решиться, чья сторона возьмет верх. В это самое время... Появилась, наконец, союзная конница. Первыми к центру прискакали австрийские гусары. Они были легкие и скорые на подъем, и готовые идти хоть к черту на рога. Командиров, полковник фон Гауфман, назначенный недавно, хотел показать, что достоин своих бесшабашных подчиненных и рвался в бой. За сегодняшний день он и так уже успел показать свою храбрость. «Возглавляя гусар...» Он раз семь уже ходил в атаку на вражеские позиции, два раза пытаясь добраться до артиллерии противника и три раза нападая на пехоту. Оставшееся время он атаковал драгун французов и вступал с ними в схватку. Победа, как и везде в этот страшный день, то доставалась ему, то переходила в руки врага. «Разбейте врага! Он едва держится!» сказал Суворов, указывая вперед – «Не надо пытаться завязнуть в схватках. просто постарайтесь пройти через весь центр и добраться до тыла. С божьей помощью это вам удастся. Найдите просветы в построениях и не останавливайтесь в атаке, слышите?» Полковник кивнул и, вынув саблю, позвал своих гусар в битву. Гусары прокричали славу Священной Римской империи и подскакали за ним в бой. Вскоре... Все они исчезли в тумане, и оттуда послышались крики и пронзительное ржание у лошадей. Почти сразу вслед за австрийскими гусарами появились наши. Их возглавлял полковник Кошевой, лихой рубака, уже получивший за сегодняшнее сражение раны на лице и руках. Часть садников была отправлена вместе с казаками Платова для сдерживания легкой конницы противника на левом фланге. Поэтому наших гусар было меньше. Наши гусары обрадовались битве еще больше австрийских и тут же умчались в туман. Вскоре оттуда тоже послышались звуки битвы, ружейная пальба и падение коней. Наконец, самыми последними прибыли кирасиры под командованием принца Штадена. Они салютовали Суворову, которого сильно зауважали после битвы под Ульмом. «Славные всадники и рыцари империи! Ура!» – кричал Суворов в ответ. «Вы готовы совершить новый подвиг во славу своей Родины?» Керосиры шли мимо железными рядами и сразу отправлялись на поле битвы. Они уже застоялись в резерве в этот кровавый день, только пару раз совершая небольшие вылазки и страстно желали принять участие в бою. Как только кирасиры скрылись в тумане, Суворов поскакал было вслед за ними, но его остановил курьер от Александра. Его Императорское Величество спрашивает, зачем вы пускаете всю нашу конницу в битву? спросил он. Вы отдаете себе отчет ваша светлость, что почти остались без резервов? Как быть, если Наполеон ведет свои резервы в бой? Суворов наклонился и поманил курьера пальцем поближе к себе. «А я тебе так скажу, голубчик, у Наполеона уже не осталось резервов. Даже если и будут, то нам ничего другого не осталось самим, кроме как сокрушить его, понимаешь? Иногда полезно бросить в бой все, что имеешь, чтобы победить такого сильного игрока, как Наполеон. Мы сами уже стали своими резервами, так и передай его императорскому величеству». Курьер остался стоять на месте с разинутым ртом, а Суворов снова поскакал к месту сражения. Мы бросились за ним, стараясь уговорить его не рисковать жизнью и здоровьем, но это было бесполезно. Как и было сказано, Суворов ввел в бой последний резерв самого себя, а эти силы сами по себе стоили стотысячной армии. К тому времени, когда мы приблизились к передовой, туман окончательно рассеялся, и поле битвы, наконец, второй раз за день, предстала перед нами во всей своей ужасной силе. По сравнению с тем, что я видел в первый раз, сейчас дела обстояли совсем по-другому. Вся равнина была усеяна телами раненых и убитых. Ровных квадратиков полков более не существовало. От зверской усталости и солдаты уже не могли держать такой ровный строй и просто старались держаться поближе друг к другу. Почти вся наша вторая линия, да и все полки французов вступили в бой, дрались ожесточенно, не щадя себя и врага, уже не надеясь на помощь пуль и ядер, а только вонзая друг в друга красные от крови штыки. Кроме того, наша конница уже начала действовать и огромной прерывистой линией прошла на перерез через все поле, действительно разрезав строй врага на две части. Даже в непроницаемом тумане Суворов верно угадал, где у Наполеона центр и фланг, отправив войска точно между ними и разделив их на время. Но французы все равно не сдавались и не желали отступать. Даже разделенные на две части и атакуемые сбоку и спереди, они продолжали сражаться. Далеко впереди, где располагалась артиллерия врага, показалось какое-то движение. «Что это там творится?» – спросил Суворов. «Кто у нас самый остроглазый? Чего там видно?» «Кажется, в бой вступила гвардия императора, ваша светлость», – сказал один из адъютантов. «Они напали на Кирасир. «Ага! Вот теперь он вел в бой последние резервы», – удовлетворенно сказал маг. «Он уже прискакал сюда от ставки императоров». «Нет еще», – ответил Суворов. О Наполеона остался сам Наполеон. Главнокомандующий помчался к полю битвы, чтобы воодушевить солдат при необходимости. В этом как раз возникла потребность. Гвардия французского императора быстро разбила керосир неправдоподобно быстро. Все-таки это и в самом деле было элитное подразделение. Атака конницы, начавшись просто великолепно, в конце захлебнулась. Пехота французов, перестроившись, взяла всадников в штыки, а с фронта их атаковали остатки драгун и кавалергардов. Гусары и керосиры принялись отступать. Из их наличного состава в строю остались только двое из десяти. Когда конница бросилась назад, австрийская пехота тоже не выдержала и бросилась бежать. Суворов выехал им навстречу. И пытался остановить, но это у него не получилось «Что вы наделали?» — кричал маг «Мы остались без конницы перед лицом такого страшного врага» «У нас еще есть резервы», — сказал Суворов «Пусть императоры, подобно Наполеону, бросят в бой гвардию» «Вы с ума сошли?» — закричал маг «Остаться без последней поддержки после такого боя?» Суворов помчался назад к императорам и умолял отпустить гвардию в бой. Он спрыгнул с коня и подошел к Александру на коленях, но царь сказал, что от сражения у полководца помутился рассудок и приказал увести Суворова. Гвардию он так и не дал. К тому времени положение дел изменилось полностью в пользу французов. Австрийские и прусские войска дрогнули первыми и отступили. Русские продолжали сражаться, но затем тоже вынуждены были отойти, сохраняя боевые порядки. Французы были настолько измотаны сражением, что не могли преследовать отступающих врагов. Всего этого я не видел, поскольку находился под лесу Ворова. Для нас битва под Рейнсом к тому времени уже завершилась.